«Я вылетаю завтра после обеда». Эсперанца отвернулась от зеркала, развела руки в стороны и одарила его лучезарной улыбкой. «Ну, как я тебе?» «Потрясающе!» — искренне оценил Майрон. «Ты серьезно?» «Серьезно. Тогда пошли выдавать меня замуж». «Пошли. Но сначала вот что». Эсперанца отвела его в сторону. «Я хочу, чтобы ты за меня порадовался». «Я радуюсь. Я не бросаю тебя». Я знаю. Эсперанса заглянула ему в глаза. Мы по-прежнему остаемся лучшими друзьями, сказала она. Ты понимаешь? Ты, я, Уин, верзилась Инди. Ничего не изменилось. Конечно, изменилось, возразил Майрон. Все изменилось. Я люблю тебя, и ты это знаешь. И я люблю тебя. Она снова улыбнулась. Эсперанца всегда была удивительно красивой. Она одевалась подчеркнуто скромно и носила простые блузки, но сегодня в роскошном платье выглядела просто ослепительно. Ее всегда отличал буйный нрав и независимость, она постоянно твердила, что никогда не свяжет свою судьбу с одним человеком. И вот теперь у нее появился ребенок, и она выходит замуж. Даже Эсперанса выросла и остепенилась. — Ты прав, — согласилась Эсперанса. — Но все меняется, Майрон. А ты всегда ненавидел перемены. Не начинай все заново. Взгляни на себя. Ты прожил вместе с родителями до 30 с лишним лет. Ты до сих пор живешь в доме, где провел детство. Ты до сих пор неразлучен со своим другом по колледжу, который, согласись, вряд ли изменится. Он поднял руку. Я тебя услышал. Все-таки странно. Что именно? Я всегда считала, что ты вступишь в брак первым, сказала она я тоже. Что касается Уина, то про него я уже все сказала, и лучше в это не углубляться. Но ты всегда так легко влюблялся, особенно в эту стерву Джессику. Не называй ее так. Неважно, но именно ты всегда был идеальным кандидатом на воплощение американской мечты — жениться, иметь двух и шесть десятых детей, приглашать друзей на барбекю на лужайку возле дома и все такое. А ты была страшно далека от всего этого». Эсперанца улыбнулась. Разве не ты научил меня пословице? Если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Господи, обожаю, когда не еврейки говорят на иврите. Эсперанса взяла его под локоть. Знаешь, а все это может оказаться вполне достойным. Я знаю. Она сделала глубокий вдох. Идем. Нервничаешь? Эсперанца взглянула на него ни капельки. Тогда вперед! Они вышли из комнаты, и Майрон сопроводил ее к жениху. Он был польщен, когда Эсперанса обратилась к нему с просьбой заменить на церемонии ее покойного отца. Он считал это простой формальностью, но, вложив ладонь невесты в руку Тому и обменявшись с ним рукопожатием, неожиданно разволновался и, отступив назад, занял место в первом ряду. Свадьба представляла собой удивительное сочетание, казалось бы, несочетаемых вещей. Шафером Тома был Уин, а подружкой невесты верзила Синди. Великанша с похожими на окорока кулаками, она никак не могла определиться снарядом, то ли надеть традиционное персиковое платье подружки невесты, то ли черный кожаный корсет. В результате она остановилась на компромиссе кожаном наряде персикового цвета с бахромой по краям. Отсутствие рукавов демонстрировало поразительное сходство ее рук с мраморными колоннами особняка в георгианском стиле. Она сделала прическу ирокез и прикрепила к выкрашенным в ярко-фиолетовый цвет волосам украшение в виде свадебного торта. Примеряя свой весьма своеобразный наряд, Верзила Синди развела руки и покружилась перед Майроном. Океанские течения повернули вспять, а созвездия содрогнулись, «Ну, как тебе?» — спросила она. «Фиолетовый, с персиковым. Это последний писк, мистер Болитер!» Верзила Синди любила официоз и всегда обращалась к нему «мистер». В старинной церкви Том и Испиранса обменялись клятвами верности, церковные скамьи были украшены белыми цветами, крыло, где сидел Майрон, было заполнено людьми в черно-белом, целое море пингвинов». Крыло со стороны невесты представляло необычайно пеструю смесь самых разных цветов и оттенков, напоминавших шествие на Хэллоуин в Нью-Йоркском районе Гринвич-Виллидж. На органе исполнялись чудесные гимны, хор пел ангельскими голосами. Вся обстановка буквально лучилась торжественностью. Для свадебного пира Том и Эсперанса предпочли совершенно иную обстановку и сняли ночной клуб саду Маза под названием «Кожа и похоть», возле 11-й авеню. Верзила Синди работала там вышибалой и время от времени устраивала представления, от которых у посетителей буквально перехватывало дух. Майрон и Элли припарковались со стороны Виссайского шоссе и прошли мимо круглосуточного магазина «Дворец порока царя Давида», торговавшего порнографией. Его окна были непрозрачными, а на двери висела большая табличка «Теперь мы работаем иначе». «Ого!» — сказал Майрон, указывая на табличку. — Давно пора, как считаешь? Элли кивнула. — Да, смена руководства здесь просто напрашивалась. Войдя в клуб «Кожа и похоть», Элли прошлась по нему, будто оказалась в лувре, украдкой бросая взгляды на фотографии, развешанные по стенам, различные приспособления, костюмы и атрибуты невольников, и покачала головой. — Я безнадежно наивна. — Не безнадежно, — заверил ее Майрон. Элли показала на что-то черное и длинное, напоминавшее человеческие кишки. «Что это?» — спросила она. «Если б я знал». «А тебе нравится?» «Ну, «Конечно, нет». «Жаль», — посетовала Элли и тут же добавила шучу. «Может, не очень удачно». Их отношения продолжали развиваться, но в них не могло не вмешаться наличие у Элли детей. Их первая ночь была единственной, которую им удалось провести целиком. После вечеринки в доме Майрона его общение с детьми ограничивалось только короткими приветствиями. Ни Майрон, ни Элли не знали, в каком темпе их отношениям следует развиваться дальше. Но в одном Элли не сомневалась, детям нужно дать время привыкнуть. Элли должна была уехать пораньше, она обещала Джеку помочь сделать домашнее задание. Майрон проводил ее, решив остаться в городе на ночь. «Сколько ты пробудешь в Майами?» — поинтересовалась Элли. «Ну, «Одну или две ночи. Тебя не очень огорчит, если я скажу, что буду сильно скучать?» «Не очень». Она нежно его поцеловала. Майрон проводил взглядом ее машину, чувствуя, как ноет сердце, и вернулся в клуб. Поскольку он не поехал домой, то решил основательно выпить». Вообще-то он пил мало и реагировал на спиртное, как четырнадцатилетний подросток, но сегодня на этой чудесной, хотя и странной вечеринке почувствовал желание выпить. То же самое чувствовал и Уин, хотя, чтобы опьянеть, ему требовалось неизмеримо больше.